Ещё с вечера Бергер объявил тёще, что завтра утром, в воскресенье, его приедут снимать. «Как снимать?» Чуть встревожила тёща. «Ну, как снимают? Для кино. Мне только жалко, что Анечка на курорте». «При чём здесь Анечка?» «Как при чём?» «Моя жена, ваша дочь?» «Меня же хотят снять в домашней обстановке, прямо здесь, на даче, чтоб видно было, как мы живём семейно. Анечке бы это понравилось!» Мне это тоже приятно. Я рада за тебя, сказала тёща. Только, Марья Ивановна, я вас прошу, озабоченно заморгал белосыми ресницами Бергер. Надо будет, словом, я бы хотел устроить этим, которые приедут, небольшой приличный завтрак. Ну, редисочку, салатик и яичницу какую-нибудь с колбаской, как вы умеете. И это самое, коньяк я тоже купил, две бутылки, думаю, хватит. И у нас ещё в буфете почётная бутылка, вспомнила тёща. И вынула из буфета бутылку. Не понимаю я без очков. Это вроде тоже коньяк. Это Мукузани, издаля определил бергер. Это мы ещё при Анечке фотографу угощали. Ты смотри, бергер, как тебе зачестил народ, восхитилась тёща. И фотографы, и корреспонденты, и теперь вот кино. Я же вам говорил, Мария Ванна, что вы ещё будете гордиться своим зятем, улыбнулся бергер. Я же вам говорил, а вы смеялись. Да никогда я не смеялась. Чего ты взял? Я только не люблю, когда хвалятся. Ну, грязные вёдра с землёй. Надо бы убрать. И вообще, надо прибраться во дворе, подмести, чтобы в кино было видно, если снимут, что изобретатели живут у нас культурно. Ведь сколько раз я говорила, надо побелить кирпичи вокруг клумбочки. Мне же самой ты знаешь, никогда. И завтра, несмотря на воскресенье, меня просили сходить к слепым. Там же двое мои товарищи. Нет уж, вы завтра утром не уходите, запротестовал Бергер. Без вас это будет неудобно. А кирпичи я сейчас побелю и за песком схожу. Только в 1 часу ночи Бергер лёг спать, но уснуть не мог. Было душно в нагретом за день жарким солнцем домике, и зудели на доухом комары, и над садном ревели тяжёлые самолёты. Кружась над Внуковским аэродромом, Бергеру вспомнились его покойные родители. Отец, сожалевший, что сын не захотел стать портным, и мать, мечтавшая направить сына по музыкальной части. Как они огорчились, что сын, окончив всего 7 классов, свёл знакомства с уличными, каким казалось, хулиганистскими ребятами старше его по возрасту, бросил школу и пошёл работать на завод. И что он там зарабатывал какие-то пустяки. А приходил каждый день такой грязный, что мать не могла его отмыть, не могла наготовить горячей воды. И ещё он стал выпивать с этими ребятами, болезненький, худенький мальчик, в раннем детстве страдавший залотухой. Мать постоянно плакала, а отец сердито молчал или изредка произносил презрительные слова на не очень понятном мальчику языке. Вот пусть бы родители сейчас посмотрели на него. Пусть бы они вошли в этот домик завтра утром, когда приедут из кино специальные люди, чтобы снять его, Бергера. И это кино увидят потом повсюду. Его может быть увидит Горевич в Саратове или даже Поданицын в Свердловске. Пусть вспомнят Поданицын, как он выгнал Бергера с завода за то, что он Бергер, будто бы лодырь. За то, что он во время рабочего дня часто крутился около чужих станков и бывало лес не в свои дела. И пусть Гуревич вспомнит, как они ходили с ним одну зиму в музыкальную школу. А потом Бергер по своей воле перестал ходить. А Гуревич окончил эту школу. Я однажды сказал Бергеру: "Ты только подумай, кем станешь ты и кем стану я? Ты только подумай". Бергер ворочился в постели и мечтал о том, чтобы Гуревич в Саратове обязательно посмотрел эту кинокартину, где друг его детства, теперь изобретатель шлифовальной машины, снят с домашней обстановки. Перед рассветом дремота всё-таки сломила Бергера, и он уснул. Проснулся Бергер от пошлёпывания мокрой тряпкой по окрашенным доскам. Это тёща мыла полы. Сколько времени, спросил Бергер. Спи, ещё рано. кто покуда не приехал. «Ну, знаете», — сказал Бергер, — «так можно и проспать. Надо посмотреть, все ли у нас в порядке. Во время съемки имейте в виду, все обязательно должно быть в полном порядке». «Все уже в полном порядке», — улыбнулась теща. «Сейчас домой у полы, будем завтракать». Бергер скинул худые, тонкие ноги в тапочки. В одних трусах, похожей на мальчика-подростка, прошел, осторожно ступая по только что вымытому полу, «Во двор!» и оттуда крикнул теща в открытое окно. «Я не буду сейчас завтракать! Я позавтракаю с ними!» «С кем это еще?» — спросила теща, высунувшись в окно с половой тряпкой в руках. «Ну, с этими, которые к нам приедут!» Бергер освежил лицо и шею под дребезжащим жестяным умывальником, прибитым к дереву. Вытерся мохнатым полотенцем и, проходя в дом мимо тещи, сливавший грязную воду на клумбу, сказал... «Ещё, Марья Ивановна, я чуть не забыл, я хотел вас попросить. Сходите к Верочке, скажите, что у нас будет съёмка, пусть зайдёт». «Это ещё зачем?» – сердито удивилась тёща, оправляя юбку, подоткнутую во время мытья полов. «Анечка бы её всё равно позвала, поскольку она её подруга», – сказал Бергер. «Может быть, ей интересно присутствовать, и, может, её тоже снимут». «Это уж слишком много чести для Верочки», – нахмурилась тёща. Не видели ещё в кино эту Вертихвостку? Ну сходите, Настюча попросил бергер. Что нам жалко, если человек снимется? Это даже будет очень интересно. А то она ещё обидится. И пёс с ней, если она обидится. Нет, это будет нехорошо. Анечка бы её обязательно пригласила. Подруга и знакомая, и сверх того соседка. Бергер тщательно побрился недавно купленной электробритвой. Надел свежую рубашку, завязал галстук и, несмотря на жару, облачился в тёмно-синий шерстяной костюм, приобретённый ещё до женитьбы. Потом он осторожно отлил из флакона на ладонь несколько капель одеколона и счастливо жмурясь, обтёр лицо и шею. Будильник, стоявший в столовой на радиоприёмнике, показывал 15 минут 10. "Когда же они приедут?" спросила тёща. уже переодевшаяся в праздничное пёстрое платье, вышедшая из моды и потому подаренная дочерью матери. Они какое-нибудь время назначили? Они сказали, что приедут утром, если будет достаточно солнечная погода. Погода была солнечная, очень солнечная, но кинооператоры не ехали. Бергер ещё раз внимательно осмотрел весь дом и дворик и вышел за калитку. Мимо шли нарядные люди с поезда, с электрички, проходивший по насыпи почти у самого дома Бергера. Только широкое серое шоссе, обсаженное юными соснами-берёзками, отделяло дачи от насыпи и электрички. Бергер, строгий, торжественный, несколько раз взад-вперёд прошёлся вдоль соседних зелёных штакетников и заборчиков, сплетённых из ржавых проволочных ограждений. приблизился к киоску, где стояло уже много людей с бидонами и кастрюлями в очереди за пивом. И в тот момент, когда дошла его очередь, когда он уже отдал деньги буфетчику и принял из его рук тяжелую холодную кружку с пивом, подле дома номер шесть остановился темный старенький запыленный автомобиль. Из автомобиля первым вышел грузный черноволосый, Похожий на огромного пингвина человек в вышитой белой украинской рубашке и в кофейного цвета пиджаке, накинутом на плечи. В руках он держал что-то напоминавшее издале рупор. Бергер, так и не прикоснувшись губами к кружке, поставил её на прилавок и побежал навстречу этому человеку. Из машины вылез ещё один человек. Маленький в синей куртке, похожий на спецовку, с кожаной сумкой на ремне, перекинутом через плечо, и с большой металлической коробкой в руках. "Где здесь дача номер 6?" спросил грузный мужчина. "Дача инженера Бергера". "Да я не инженер, сказал Бергер. Я простой рабочий-электрик. Вы не узнали меня? Вы же были у нас на заводе". "А, это вы и есть Бергер", протянул ему руку приезжий. "Не узнал". «Но это ничего. Где ваша дача?» «Вот наша дача. Пожалуйста, проходите. Мы вас ждем, как вы сказали». У калитки уже стояла теща, в торопях слегка припудрившаяся и еще более взволнованная, чем зять. «Пожалуйста, познакомьтесь», — представил ее Бергер. «Мать моей жены, Марья Ивановна, моя теща». Приезжий, проходя в калитку как-то боком, протянул ей пухлую влажную от пота руку. Ильяна Матов, режиссёр. Очень приятно, сказала Мария Ванна. Очень приятно, что вы наконец приехали, и кивнула на зятя. Он уж весь извёлся, и такая жара. Режиссёр медленно шёл по дворику, по свеженасыпанному жёлтому песку, оставляя большие глубокие следы от красивых новых сандалий. Оглядев дворик и веранду, спросил: "Где тесть?" Нет, то есть есть, в некотором замешательстве ответил Бергер. Девочка 2 лет, но она, к сожалению, уехала с матерью с моей таким образом женой в дом отдыха. Жаль, жаль, раздумчиво огляделся опять режиссёр. Надо бы что-нибудь такое для оживления. Собаки у вас есть? Нет, собак не имеем. Жаль, повторил режиссёр и стал пристально вглядываться в Бергера. Как же я вас одного буду изображать? А вот моя тёща, Мария Ванна. Режиссёр мельком взглянул на неё и, должно быть, забыв, что уже здоровался, снова протянул ей сбоку пухлую руку. Елена Матов, режиссёр: "Да мы уже сконфузилась, Мария Ванна, но всё-таки ещё раз, пожалуйста, пухлую, влажную руку вежливо и даже почтительно". Елена Матов поднялся на открытую террасу. Прошелся по ней, чуть приседая, как бы испытывая крепость досок. Потом крикнул помощнику. «Петя, устанавливай вот здесь. Да не здесь, а внизу. Попробуем дать их снизу. Товарищ Бергер, поднимитесь сюда». «А Марья Ивановна?» — спросил Бергер. «И Марья Ивановна пусть поднимается. Становитесь вот здесь. Нет, не так. Вы, товарищ Бергер, как бы выходите из вашей дачи и из вот этих дверей. А вы Марья...» Ивановна подсказал Бергер. "А вы, Мария Ванна, повторил режиссёр, пройдите сюда. Товарищ Бергер как бы выходит из-заฉа, а вы вот здесь на втором плане переставляете цветы. Вот так. Возьмите горшок с цветком и переносите его сюда". "Да я зачем-то покраснела, Мария Ванна. Я же тут совсем ни при чём". "Вы для оживления. Мне нужен кадр". Строго посмотрел на Марию Ванну Илья на Матов. И вдруг ему подумалось, что он где-то когда-то уже видел это лицо, с таким же смущённым и в то же время чуть гордым, независимым выражением. И Мария Ивановне показалось, что она тоже где-то встречала этого грузного, чернолосого, уже начавшего лысеть мужчину. Но ни Мария Ивановна, ни Ильяна Матов не придали значения тому, что им показалось и подумалось. Мала ли ему встречалась разных лиц за его хлопотливую жизнь кинодокументалиста. Да и она немало повидала разных людей. Вот держите этот цветок, поднял вазон Ильяна Матов и протянул его Марии Ивановне. Как я скажу готов, вы понесёте этот цветок сюда, а вы, товарищ Бергер, по той же команде будете выходить из дверей. 10 раз режиссёр поднимал руку и говорил готов. 10 раз тёща переносила цветок и зять выходил из дверей. Но всё это не удовлетворяло режиссёра. Только в 11-й раз он наконец приказал Пете снять их на плёнку. Затем режиссёр повёл Бергера в дом и усадил за письменный стол. Впрочем, стол этот был не письменный, а просто кухонный. Письменного стола у Бергера ещё не было, и книжной полки не оказалось. Была этажерка, на которой стояло всего 5 книг и рядом с ними флакончик с одеколоном, гипсовый кот и маленькие вазончики с цветами. Неправильно, сказал режиссёр. Этажерку мы сейчас перенесём к столу, а книги книг очень мало. Не можете ли вы на минуту попросить книги у соседей, только на минутку? Конечно, можем, затарапил Сабергер. У нас очень хорошие соседи. «У нас рядом живет профессор. У него масса книг. Он не откажет. Я сейчас к нему сбегаю». «Да зачем это надо?» — вдруг вмешалась теща. «Для чего это мы будем показывать свою культурность за чужой счет? Уж лучше вы и снимите профессора с его книгами». «Хотя это правильно, — говорит Марья Ивановна», — согласился Бергер. «Лучше, если вы меня снимете без книг. Просто я тут сижу или стою. Или даже если хотите, я возьму гитару». и играю на гитаре. Идея. Оживился режиссёр, потом подумал и покачал головой. Нет. Гитара не пойдёт. Давайте сделаем так. Вы просто сидите за столом и что-то пишете. Я пишу письмо своей жене, обрадовался Бергер. Нет. Вы пишете что-то очень серьёзное, предложил режиссёр. Перед вами раскрыта книга. Вы смотрите в неё и пишете. Может быть, вы получаете заочное образование. Я действительно получаю заочное образование, сообщил Бергер. Значит, всё хорошо. Садитесь, приказал режиссёр. Я сейчас раскрою перед вами книгу. А Мария Ванна обеспокоенно спросил Бергер: "Что, Мария Ванна? Я бы хотел, если вы не возражаете, чтобы она тоже получилось рядом со мной". Режиссёр посмотрел на Марию Ванну в настоящих дверях, и ему опять показалось, что он где-то когда-то давно её видел. встречался с ней. Марь Иваннов, мы потом ещё раз с ними вместе с вами, пообещал режиссёр. Вы вместе с ней будете резать сирень. Кстати, у вас прекрасная сирень. Я хотел бы получить в подарок букет. Ильяна Матов снял бергера за столом, потом у куста сирени, как и обещал вместе с Мариванной. И на этом съёмки закончились. Очень жаль, что у вас нет собаки, вздохнул режиссёр, вытирая светлым носовым платком обильный пот с лица и с волосатой груди под распахнутой украинской рубашкой. Можно было сделать прекрасный кадр. Вы ласкаете собаку. Мне вообще хотелось бы сделать такой лирический киноочерк Инженер Бергер на заводе и у себя дома. Да я не инженер. Да-да, вы говорили. Ну, будете инженером. Наверное, буду, сказал Бергер. Но только вы не ошибитесь и не напишите, что я уже теперь инженер. Это будет неловко. Тёща уже успела накрыть на застеклённой веранде завтрак. Поставила на проволочную подставку большую сковородку с яичницей. Милости прошу покушать. Ильяна Матов накинул на спинку стула свой кофейного цвета пиджак и уселся во главе стола. Садись, Петя, пригласил он помощника. и похлопал ладонью по сиденью соседнего стула. «Им слава!» — кивнул на тещу и Бергера. «А нам угощение!» В это время под окнами веранды захрустел песок. Наконец-то явилась запоздавшая Верочка. Красивая девушка в красивом ярком платье. Она шла, потряхивая пучком волос, туго стянутых на затылке. «А это кто?» — взглянул через стекло на Матов. Наша соседка, знакомая, сказал Бергер. Жаль, что она раньше не пришла, улыбнулся Наматов. Мы бы её сняли. Я тоже так считал, что её можно снять. Но, видите, она опоздала, огорчился Бергер и повернулся к Верочке. Заходи, заходи, хотя и с опозданием. Режиссёр привстал из-за стола, протянул ей как подарок пухлую руку, произнёс неизменное Илья Наматов, режиссёр: И снова грузно сел на плетёный стул. Мария Ванна принесла из кухни ещё одну тарелку, нож и вилку. Верочка принуждённо присела к столу. Бергер заботливо наполнил рюмочки. Нет уж, вы разрешите, я сам, взял у него из рук бутылку на матов. Я из рюмочек не привык, фронтовая привычка, законный 100 г. А тодвинул рюмочку, придвинул стакан, налил полстакана. Выпью и больше не буду. Больше не требуется. Выкотив маслянистые чёрные глаза, он глядел теперь прямо на Верочку, от чего у неё проходила по телу лёгкая дрожь, и она старалась смотреть в тарелку. Он глядел на девушку, словно хотел спросить её о чём-то, и одновременно забрасывал в рот салат и куски яичницы. Видно было, что грустно его тело. Нуждается для жизнедеятельности в громадном количестве пищи, и процесс насыщения может продолжаться очень долго. Сообразив это, Мария Ванна снова ушла на кухню, чтобы изжарить ещё сковороду пшеницы и добавить салата, и подумать, что ещё можно поставить на стол. Вернувшись из кухни, она увидела, что режиссёр, обещавший больше не пить, снова налил себе полстакана и услышала его грустные слова. Вот так езжу по городам и сёлам, снимаю людей, прославляю людей. А уж про меня самого-то никто, наверное, никогда не напишет. Хотя жизнь моя это может быть захватывающий кинофильм и роман с трагическими эпизодами. Петя, помощник режиссёра, тихий человек, придвинулся к Бергеру и прошептал на ухо: Вы ему больше не наливайте. А я и не наливаю, шёпотом ответил Бергер. И живой быть вежливым и гостеприимным, спросил вдруг замолчавшего режиссёра. Вы что же, на фронте были? Я везде был, везде, произнёс на матов. И в голосе его усилились грустные нотки. И глаза большие, чёрно-маслянистые чуть увлажнились. И не только на фронте. Ну и там, где, пожалуй, пострашнее фронта. Расскажите что-нибудь, попросила Верочка Осмелев и кокетливо взмахнула пучком волос на затылке. А Бергер наконец к Пете и спросил шёпотом кивнув на режиссёра. Что ж он ещё может сделать, если ещё выпьет? уснёт, сказал Петя. Даю слово, уснёт тут же. Ну, это ничего, улыбнулся Бергер. Это не страшно. Пусть в таком случае выпивает. Лишь бы не было скандала. У вас же с собой, я понимаю, ценная аппаратура. Ломатов поднял стакан, поглядел на золотистого цвета напиток, раздумывая, и не выпил, а выплеснул его в широко открытый рот, будто у него там внутри пожар. Мне не забыть один день моей жизни, вернее, одну ночь, произнёс он. в упор глядя на Верочку. Короче говоря, это было в 1942 году. Марья Ивановна вдруг вспомнила, что у нее на плитке яичница и ушла на кухню. «Это было за Минском, на железнодорожной магистрали», продолжал Наматов, тоном человека, уже не впервые рассказывающего эту историю. «Мне поручено было взорвать железнодорожную магистраль в трех пунктах». Естественно, это было нелёгкое дело. Вся Беларусь и сам Минск были уже оккупированы меннцами, и было уже. Мария Ванна, Мария Ванна закричал Бергер и навозмущённый взгляд на Матова пояснил: "Мне хотелось бы, чтобы моя тёща послушала". Мария Ванна явилась с шипящей на сковородке яичницей. Поставила её перед Матовым на стул и отошла в сторонку, сказав: "Кушай, там здоровье". Наматов отделил ножом кусок яичницы, ножом же вытряхнул его себе на тарелку и на какое-то время снова занялся едой. "Кушайте", положила ему ещё кусок Мария Ванна. "У нас куры свои, яиц много, мы не продаём. И может, выпить ещё желаете? Что же вы не наливаете себе?" Она наполнила его стакан до половины. "А ты, Бергер, сидишь как гость", упрекнула она зятя. «Налей вот товарищу!» — кивнула на Петю. «И Верочки налей!» «Мы как раз вот тут интересной слушаем», — сказал Вергер, поднимая бутылку. «Интересный эпизод!» «Не эпизод, а драма», — поправил его на матов. «Трагедия на рельсах. Вот как это могло бы называться. Короче говоря, под моей командой находилась боевая группа подрывников в количестве почти сорока человек. Она составлена была из партизан трёх отрядов». Глухой ночью мы вышли на операцию. Каждый естественно хотел остаться со мной, каждый хотел чувствовать около себя вот эту руку. Наматов поднял над столом растопыренные пальцы и медленно сжал их в кулак, почти у самого лица Верочки так, что она испуганно отстранилась. Вот эту руку, которая не дрогнет ни при каких обстоятельствах. И она не дрогнула. Короче говоря, я хочу вам рассказать о том, как я застрелил в ту ночь одного человека. Застрелил за трусость, граничащую с предательством. Застрелил во имя справедливости, во имя, может быть, вашего счастья. И всё-таки теперь не вы, а я снимаю вас, делаю вас знаменитыми и известными народу. Осам остаюсь в тени. Бергеру стало неловко. А Верочка простодушно сказала: "Вы же сами можете сняться. У вас же все аппараты". "Аппараты", повторил за ней Аматов. "Что такое аппараты? Что вы можете, моя дорогая, понимать в аппаратах? И кто мне разрешит показывать народу самого себя?" «Моя собственная скромность, в первую очередь, этого не разрешит. Короче говоря, если вы хотите, я расскажу вам эту страшную повесть». «Конечно», — сказал Бергер, — «мы же слушаем». «И вы садитесь, Марья Ивановна». Он подвинул теща стул. Но она не села, а только положила руки на спинку стула. «Шел дождь», — произнес Номатов. «Шел осенний, холодный». пронизывающей тело и душу дождь. А мы закладывали мины под магистраль, прилаживали взрыватели. И вдруг на насыпи появились немцы. Их было в четверо, в пятеро больше нас. И они вооружены были до зубов. Тогда я поднялся вот так во весь рост. Ой, неожиданно для себя почти вскрикнула Марья Ивановна, вглядевшись в режиссера. «Вот вам и ой!» – насмешливо повернул в ее сторону голову режиссер. «А что бы вы сказали, если бы вам пришлось бы тогда оказаться на насыпи?» И осекся. Замолчал, как бы застыл, остановив глаза на тещи Бергера. Только глаза у тещи сохранились от той молодой женщины, которая много лет назад на рассвете Среди топких белорусских болот, в невысоком изрудованном артиллерией лесу, ухватила командира отряда за руку, когда он уже выхватил из кобуры пистолет и хотел застрелить трясущегося молодого человека за непростительную трусость, похожую на предательство. И перед тушей сейчас стоял именно тот трясущийся молодой человек. в рваных грязных брюках и в разбитых солдатских башмаках. Командир обязательно застрелил бы его. Если бы не эта вот Мария Ванна, Маша, Марика Прусевич, партизанская разведчица, пользовавшаяся большим уважением и большим влиянием в партизанском отряде, смерть немецким оккупантам. Как бывает с порядочными людьми, Мария Ванна сперва покраснела, Узнав Номатова и услышав его рассказ, а затем страшная бледность покрыла её лицо. Ведь тогда в ту грозную осень она сама могла погибнуть из-за Номатова. Ему поручено было в случае опасности прикрывать огнём пулемёта отход от магистрали тех, кто закладывал взрывчатку под магистраль. А он, завидев ненцев на насыпи, В тот час бросил пулемет и убежал в лес. Его нашли партизаны и только на рассете. И он старался убежать от партизан, думая, что это немцы. В кратчайшее мгновение все это вспомнил Инноматов. Он вспомнил и как случайно попал к партизанам осенью 1941 года, эвакуируясь из Бобруйска. «Ну рассказывайте дальше», — попросил Бергер. «Вы поднялись на насыпь и что потом?» «А-а-а!» – махнул рукой Намадов. «Не хочется рассказывать. Не такое настроение, чтобы рассказывать. Как-нибудь давайте в другой раз». Он достал из кармана просторных брюк пачку с сигаретами, вытряхнул на ладонь одну сигарету, закурил от предупредительно протянутой ему бергером спички и сказал, «Нам пора ехать». Марья Ивановна опять ушла на кухню. Бергер вспомнил, что режиссер просил подарить ему букет сирени. Букет этот пышный, пахучий, уже лежал на террасе. Номатов стоял посреди дворика, широко расставив ноги. Поджидал Петю и заметно нервничал, жуя сигарету. Наконец Петя спустился с террасы. «Марь Ивановна! Марь Ивановна!» – закричал Бергер. «Марь Ивановна вышла во дворик». Она казалась всё ещё растерянной и сconfуженной. Верочка поднесла на Матова сирень. Не надо, обмотал головой Матов, глядя искоса на Марию Ванну. Возьмите, возьмите, закричал Бергер. Вы же сами хотели иметь букет. У нас много сирени, скоро она совсем отцветёт. Матов взял букет и держа его как веник, пошёл к калитке. Все пошли за ним, как положено, когда провожаешь гостя. У калитки он вдруг остановился и, глядя в упор на Марию Ивановну, спросил: "Вы узнали меня?" "Нет", сказала Мария Ивановна, и как девочка опустила глаза. "Ну неужели вы меня не помните?" "Нет", повторила она. "Стронно", сказал Наматов. "А я вас узнал. Не сразу, но узнал, вы ведь Маша?" Нет, как бы отчётнулась Мария Ванна. Странно, вздохнул Аматов и полез в автомобиль на заднее сиденье. Верочка и Бергер помахали охваченному вихрем пыли автомобилю, а Мария Ванна вернулась на веранду убирать посуду. На скатерти, среди тарелок и блюд с не доеденной едой, она заметила забытую режиссёром пачку с сигаретами. Как неживую мышь за хвост Мари Ванна презрительно подняла её двумя пальцами и бросила в помойное ведро. Конец рассказа. С вами был Textman.